Домик огласился музыкальным звоном, и вошли клеменс с бутылкой французского шампанского и снопиком георгин. Коротко подстриженная с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоанна была в своем старом черном шелковом платье, которое выглядело наряднее всего, что могли изобрести другие профессорские жены. И, как всегда, было одно удовольствие смотреть, как почтенный лысый тимпнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой руки которую Джоанна, единственная из всех вейндерских дам, умела подать как раз на высоте удобной для поцелуя русского джентльмена. Лоренс, еще больше располневший, в элегантном сером фланелевом костюме, тяжко опустился в мягкое кресло и сейчас же схватил первую попавшуюся книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа на отлете очки, он посмотрел в сторону, пытаясь вспомнить что-то, что всегда хотел проверить, но теперь не мог припомнить, что именно эта поза еще усилила его поразительное сходство несколько инженю с ванвейковым каноником ван дер Пале, с его массивной челюстью и с пушком нимба вокруг головы, застывшим перед удивленной Богородицей, которой какой-то статист, наряженный Святым Георгием, пытается привлечь внимание почтенного каноника. Все тут сходилось, и узловатый висок, и печальный задумчивый взор, и складки, и борозды мясистого лица, и тонкие губы, и даже бородавка на левой щеке. Только что клеменсы расположились, как Бетти впустила человека, интересовавшегося птицеобразными пирогами. Пнин хотел было сказать «профессор Войнич», но на его беду Джоанна прервала его возгласом. «Да мы знаем Томаса. Кто же не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Бетти предложила гостям болгарские папиросы. а я полагал Томас, — заметил Клеменс, закладывая одну жирную ногу на другую, — что вы теперь в Гаване интервьюируете лазующих на пальмы рыбаков. «Я и поеду. Только после зимних экзаменов», — сказал профессор Томас. «Собственно, большая часть полевых исследований уже проделана другими». «А все-таки признайтесь, приятно было получить эту субсидию». «В нашей области», — невозмутимо ответил Томас, «приходится часто ездить в нелегкие экспедиции». «Меня может даже занести к наветренным островам, если, — добавил он с глухим смешком, — сенатор макарти не прихлопнет вообще заграничное путешествия Он получил пособие в 10 тысяч долларов, — сказала Джоанна Бетти, лицо которой сделала реверанс, то есть она скорчила ту особенную гримаску, медленный полукивок и натянутый подбородок и нижняя губа, которая на мимическом языке женщин, подобных Бетти, неизменно означает, что она почтительно, поздравительно, с примесью благоговения принимает к сведению такие грандиозные события, как обед с начальником, появление в справочнике «Кто? Что?» или знакомство с герцогиней. Тайры, прибывшие в недавно купленном автомобиле семейного типа, преподнесли хозяину изящную коробку мятных леденцов в шоколаде. Доктор гагин добравшийся пешком, триумфально потрясал бутылкой водки. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер», — сказал добродушный Гагин. «Доктор Гагин», — сказал Томас, пожимая ему руку. «Надеюсь, господин сенатор не видел, как вы рассказываете с этой бутылкой по городу». Бравый доктор заметно постарел за последний год, но, как всегда, выглядел крепким и несколько квадратным из-за своих сильно подбитых плеч, квадратного подбородка, квадратных ноздрей, львиной переносицы и прямоугольной копны волос с проседью чем-то напоминавших подстриженную купу дерева. На нем был черный костюм, белая нейлоновая рубашка и черный галстук в красных молниях. К сожалению, у госпожи Гаген в самую последнюю минуту разыгралась ужасная мигрень, и она не могла прийти. Пнин принес коктейли, или, лучше сказать, фламинго-тейли, специально для орнитологов, со стрелон с лукавой улыбкой. «Благодарю вас», — пропела госпожа Тайер, принимая свой стакан и поднимая выщипанные в нитку брови с той радушной жеманно-вопросительной интонацией, которая должна была означать смесь удивления, признательности за незаслуженное внимание и удовольствие. Привлекательная, чопорная, разовощекая дама лет сорока с жемчужными искусственными зубами и волнистыми позлощенными волосами, она была кузиной-провинциалкой элегантной, Непринужденно державшийся Джоанны Клеменс, которая изъездила весь мир, живала даже в Турции и Египте и была замужем за самым оригинальным и самым непопулярным профессором Вейндельского университета. Тут следует помянуть добрым словом и мужа Маргариты Тайер, Роя, унылого и неразговорчивого преподавателя английской кафедры, которая за вычетом ее кипучего заведующего Коккереля была прибежищем ипохондриков. Внешность у Роя была вполне заурядная. Если нарисовать пару старых желтых туфель, две заплаты из бежевой кожи на локтях, черную трубку и два набрякших глаза под тяжелыми бровями, то прочее легко будет заполнить. Где-то посередке маячила какая-то редкая болезнь печени, а где-то на заднем плане была поэзия XVIII века, отъезжие поля Роя. Весьма общипанный вагон с еле слышным ручьем и островком деревьев с вырезанными на стволах инициалами. Это поле по обе стороны отгорожено было колючей проволокой от владений профессора Стоу предыдущее столетие, где ягнята были побелей, дерн помягче, ручей говорливей и от начала 19 века доктора Шапира с дымкой в лощинах, морскими туманами и заморским виноградом. Рой Тайер, избегавший говорить о своем предмете, и вообще избегавший разговоров о каком бы то ни было предмете, потратил 10 лет однообразной жизни на ученый труд о забытой группе никому не интересных рифмоплетов и вел подробный зашифрованный дневник в стихах, который, как он надеялся, когда-нибудь смогут разобрать потомки и по трезвом размышлении задним числом объявят его величайшим литературным достижением нашего времени. И почем знать, Рой Тайер, вы, может быть, окажетесь правы. Когда все принялись уютно потягивать да похваливать коктейли, профессор Пнин присел на охнувший пуф подле своего нового друга и сказал, «Я имею доложить вам, сударь, об этих «скайларках», а по-русски «жаворонках», о которых вы изволили спрашивать меня. Вот возьмите это с собой домой. Я тут отстукал на пишущей машине краткое резюме с библиографией. Я думаю, мы теперь перейдем в другую комнату, где нас, кажется, ждет ужин а Furchette.